Глава 24. Утром после утренней больничной кашки я перечитывала историю Клайда и Роберты, о которой мы когда-то до хрипа спорили с Семой. Он считал, что Гриффитс не должен был жениться на бедной девушке, а помогать исключительно ребенку. Ты не понимаешь, горячилась я, Времена были другие. Это же позоры и клеймо незаконорожденного на ребенке. Если Роберта так об этом беспокоилась, то зачем стала с ним спать? Значит, не такая уж истинная католичка. Не должна и ханжей бояться. Зачитавшись, то и дело погружаясь в воспоминания, я не заметила, как за мной уже некоторое время наблюдают. «Здравствуйте, Лилия Александровна», — раздался голос от двери. Обернувшись, я увидела мужчину средних лет. Волосы темно русые с проседью, лицо неприметное, незапоминающееся и как будто бы сонное. Его коричневый костюм выглядел немного мятым, как и синяя фланелевая рубашка и галстук. Как будто человек не спал всю ночь, а под утро прилег подремать в кабинете на кожаном скользком диване. Именно такой художественный образ у меня возник в первые же секунды. Следователь, догадалась, я. Здравствуйте, Савельев Захар Игнатьевич. Следственное управление, представился визитер. Вы позволите? Конечно, конечно, проходите. «Ой, сейчас». Я задвигалась на кровати, пытаясь принять позу поприличнее, устроив при этом больную ногу удобно. До этого лежала попой к двери лицом к окну, чтобы читать было светлее. «Прошу вас, лежите. Какие там этикеты в больнице?» Проговорил следователь, подставляя себе стул. «Как вы себя чувствуете?» «Уже хорошо, спасибо. Скажите, а как квалифицируется происшествие по предварительному расследованию? Несчастный случай или...» Захар Игнатьевич удивлённо поднял брови, но тут же вспомнил, махнул рукой. «Да-да, вы же адвокат. Юриат, конечно». «Пока лишь стажёр», — поправил я. Захар Игнатьевич разглядывал меня, наверное, из-за царапины и синяков на лице. Затрезвонил мой телефон, и я отключил его, чтобы никто не мешал. «Вы правы, пока что как несчастный случай. Кроме показаний свидетелей у нас ничего нет». А о том, что произошло, они знают с ваших слов. Они не будут копать, что бы я ни сказала. Бесполезно. «Понимаю», — кивнула я. «Что ж, спрашивайте?» «Ну, давайте подробно, что произошло». После моего рассказа, во время которого Савельев внимательно слушал и что-то записывал в блокноте, он спросил. «Лилия, то есть вы никак не можете описать внешность нападавшего?» «Давайте вообще сначала, это мужчина или женщина?» Я уставилась на него, не понимая. Мне в голову не приходило, что это может быть женщина. «Мужчина?» Я сказала очень неуверенно, потому что сейчас уже сомневалась. «Нет, я не могу сказать. Вроде бы мужчина. Но когда вы спросили...» «Так...» Почему-то удовлетворенно улыбнулся Захар Игнатьевич. «Видите, как хорошо. Что же тут хорошего?» Мне ход его мысли оставался неясным. «А то, уважаемая Лилия Александровна, что вы уже не исключаете половину потенциально возможных подозреваемых. Выбор больше, понимаете?» Он улыбнулся мне широко, как будто мы с ним только что успешно проделали большую работу. Сейчас мне действительно как будто глаза открыли. А почему, собственно, нет? Нападавший был примерно одного роста со мной и... Не крупный точно. Куртка была на нем большая, а рукава как будто пустые. Описывала я теперь, опираясь на свои ощущения. «Вот видите, а то ничего. Вон сколько всего», — подбадривал меня следователь, записывая каждое слово. «Значит, вы верите в то, что на меня напали? Что я не пыталась покончить с собой или привлечь к себе внимание? Я проговорила это с иронией, потому что знала, что такие версии существовали наравне с остальными, и не что я там говорю». Лилия Александровна, вы же профессионал. Мы практически коллеги. Все это тоже нельзя исключать. Вы молодая эмоциональная женщина. Разрыв с мужем, новая работа, ответственная и напряженная. Согласитесь, нельзя исключать ни нервный срыв с последствиями, ни покушение, ни несчастный случай. Вы не переживайте, мы разберемся. Я откинулась на подушку. С момента моего падения с моста прошло меньше полусуток. Сейчас только утро. А следователь уже знал обо мне все и группу крови. Теперь давайте о тех, кого вы подозреваете. С кем были конфликты в последнее время? Захар Игнатьевич. Замялась я. Были и конфликты, и столкновения, но, скорее всего, это был случайный прохожий, больной на голову. «Мы обязательно разберемся, Лилия Александровна, голубушка», золобался следователь. «Вот у меня первым пунктом идет ваш супруг». От которого вы ушли. Женщина, есть у него? Давайте ее вторым пультом. Дальше, ну, давайте без ложных комплексов. Вздохнув, я подчинилась, понимая, что так надо, он был прав. Гуревич Даниил Константинович, продиктовала я, бывший сокурсник и коллега. Когда следователь ушел, я включила телефон. Посыпались сообщения. Новость о произошедшем уже распространилась. Звонили Галка, Настя, Оксана, Сёма, Даня. Все просили перезвонить, как только я смогу. Было сообщение и от Виктора Геннадьевича. «Лилия, мне сообщили о случившемся. Как только освобожусь, приеду к вам. Скажите, что вам привезти. Сочувствую. Держитесь». Я ответила ему первому, соблюдая субординацию. «Спасибо, Виктор Геннадьевич. Приезжать не нужно, здесь карантин. Вас не пустят». Загорелся приветливый зеленый огонек. Шеф читал моё сообщение. Через несколько секунд пришел ответ. «Черешню любите?» Вздохнув, ответила на вопрос. «Черешню я любила». Мой лечащий врач с обходом задерживался. Время шло уже к обеду. Мы долго проговорили с Захаром Игнатьевичем. Я уже собиралась перезвонить Галке, когда врач наконец пришел. Лилия Александровна рад познакомиться. Жаль только, что при таких обстоятельствах. Доктор приветствовал меня как звезду мыльной оперы, не меньше. Интересно, почему? Мне уже три или... нет, четыре раза звонили, чтобы к вам отнеслись как можно внимательнее. К слову сказать, у нас ко всем прекрасно относятся. И лечит тоже всех, безо всяких звонков. Кажется, он прятал раздражение за своей приветливостью. «Извините», — коротко ответила я. В конце концов, звонки — не моя инициатива. Врач кивнул, читая мою историю болезни, как будто впервые ее видел. Его как будто что-то смущало. Ирина Викторовна написала в рекомендации консультацию психиатра. «Вы с моста прыгнули». Он не представился, но имя было написано на бейджике, поэтому, наверное, не посчитал нужным. «Георгий Юрьевич». Он же Жора, он же Гога. «Я не прыгала», — ответила ему коротко. Мне доктор не понравился, хотя объективно был вполне себе ничего. Галка сказала бы «надо брать». Стрижка стильная, золотое колечко в ухе. Рубашка в вырезе халата дорогая. Мажор какой-то. «Как вы себя чувствуете? Нога болит?» Он коснулся моей лодыжки. «Болит, если двигать и наступать. В покое нет». «Это нормально. Отек спадет, уйдет и болевой синдром. Могу немного увеличить дозу обезболивающего. На ночь». Он сделал пометку в истории болезни. «Коснулся моего лба. Головной боли нет? Хорошо. Давайте я вас послушаю. Снимите кофточку». Закончив с осмотром, он поднялся. «Что ж, хорошо. Психиатр придет к вам в течение дня. Кстати, Лилия Александровна...» Он чуть поморщился, едва уловимо. «Меня предупредили, что вы ценный сотрудник известнейшей фирмы, но давайте без паломничества в отделении. Нашим проверяющим все равно, что за звезды у нас здесь лежат. Правила должны быть одинаковыми для всех». Внутренне я закипела. Это ж какой доброжелатель меня так подставил. Ценный сотрудник. Этот доктор, наверное, бесится от злости. Названивают, отвлекают. Хорошо, Георгий Юрьевич. Но я там на дверях не стою и держать их изнутри не имею возможности. Если кто-то и прорвётся, знаете, я была против. Доктор усмехнулся и вышел из палаты, ничего не ответив. А я, наконец, смогла набрать галку — собираясь выслушивать длинные тирады о моей беспечности и неуклюжести. на лицо было опухшим, как подушка. Увидев меня в синяках и царапинах, подруга скривилась и заплакала, всхлипывая по-детски, не вытирая и не замечая своих слез. Они так и текли двумя ручьями по лицу, капая потом с подбородка. Я почувствовала, что сейчас разревусь тоже. «Галка, перестань, ну, я жива, здорова, ничего страшного не случилось». Галя глубоко задышала, чтобы успокоиться. Уставилась в потолок. «Я так испугалась за тебя, когда Семка позвонил. А потом испугалась еще сильнее. А если бы...» Она снова скривилась, плечи затряслись. «Лично поймаю этого гада и сверну ему шею!» Я засмеялась, тоже всхлипывая невольно. «Галка ты моя! Ты кого ловить-то собралась? Если разобраться, то можно очередь выстроить из желающих спихнуть меня с того моста». Ходили бы отмечаться, как за дефицитным товаром. «Это точно Славик твой! Неадекват, ненормальный! У тебя полиция была? Ты сказала, что это может быть он? Пусть его задержат по горячим следам, а то еще скроется!» У меня был следователь, я ему рассказала абсолютно все. «Знаешь, сначала мне показалось, а потом он мне понравился. Такой дядька умный. Я поверила, что он сможет докопаться до истины». Галка утерла слезы. «Симпатичный?» «Молодой?» Я расхохоталась. «Подруга, ты неисправима. Очень симпатичный. Мне все хорошие люди кажутся симпатичными. А он, по-моему, очень хороший человек. Во всяком случае, профессионал. И вполне молодой, лет пятьдесят-шестьдесят». Галка скорчила мне рожицу. Смеется она. А хоть бы и шестьдесят, если он какой-нибудь главный следователь». Я отмахнулась. «Так, хорош. Вот сейчас мне правда не до этого». Мне тут перед психиатром сейчас отчитываться, не собиралась ли я выпилиться. Галка поразмыслила. Это чушь, конечно. Но пусть тебе голову проверят, на самом деле. Какой-то магнит для неприятностей из тебя образовался. Да пусть, кто ж против, вздохнула я. Это их работа. Когда у вас там часы посещений? Спросила Галка. Я тебе домашненького привезу. Котлеток хочешь? Или пельмешек налеплю? Вареников? Я была уже голодная, поэтому невольно сглотнула и замотала головой. «Не надо, котик, тебя все равно не пустят. Карантин». Галя задумалась. «Да и плевать. Еду передам хотя бы, развлекушечек тебе прихвачу. А там, глядишь, за задобрю старушку на посту и проскочу хотя обнять тебя, горе мое луковое». «Я тоже тебя люблю, Галка». После разговора с подругой я еще некоторое время сидела, улыбаясь, ощущая это родное тепло, которым она наполняла меня всегда. И когда жевала безвкусный больничный обед, ощущала вкус тех самых домашних галиных котлеток.